Глава 30 Прежде она даже не задумывалась над тем, как зависит ощущение времени от чувственного восприятия. Да из чего бы? Когда человек видит и слышит, повода для таких мыслей не возникает. И вот она лежит и понятия не имеет, темно сейчас или светло, полдень, вечер или ночь. Не то чтобы это имеет какое-то значение, но ведь у нее ничего не осталось, кроме мыслей. И пока рассудок вновь не принялся пережевывать вопрос о том, какой теперь будет ее жизнь, Анна старается подумать о времени. Или о болях. Непонятно, это боли стали легче, или же дело просто в привычке. Так бывает, когда человек по прошествии времени перестает ощущать даже скверные запахи, потому что привыкает к ним. Впрочем, к этим вспышкам, что пронизывают время от времени голову, Анна так и не привыкла. Она воспринимает их скорее как неприятных знакомых, что периодически к ней заглядывают и терпит их, потому что должна терпеть. Лишь изредка они увлекают ее за собой во тьму. И вот он снова, вопрос всех вопросов, на котором всецело сосредоточено ее нынешнее бытие. Такова будущая жизнь. Лежать вот так, не зная, где она, есть ли кто-нибудь рядом, и без возможности дать о себе знать, заточенные в изувеченном и бесполезном теле. Но хуже всего осознание, что она сама не сможет ничего предпринять против этого что не в состоянии даже прекратить это жалкое существование. «Могла бы попытаться проглотить язык!» Впервые за долгое время звучит новый голос, и хотя это воображаемый голос, она слышит в нем коварство. Это не так трудно, как может показаться, и эффективно. Как только язык застрянет в глотке, Ты уже не сможешь ухватить его пальцами и вытащить. Все же есть свои плюсы в полном параличе. Или ты просто порадуешься, что теперь тебя никто не побеспокоит. Ты свыкнешься с такой вот тихой жизнью, а окружающие о тебе позаботится. Кто-то даже позавидует. Неужели это голос разума прокрался в ее мысли? С другой стороны, может, он и прав? Нет, она должна гнать его. Этот голос и эти мысли. Взаимодействие. Волшебное слово. Сейчас она как следует поразмыслит, каким образом можно общаться с окружающими, и ей не придется слушать этот голос. Точно. Только вот что она может сделать одной лишь головой? Код. Нужен код которые распознают другие, если достаточно часто его повторять. От возбуждения Анна дергает головой, и это провоцирует огненный вихрь в нервной системе. Не нужно подчиняться этим болям. Игнорировать. Просто игнорировать их. Так на чем она остановилась? Господи, как же больно. Кот. Точно. Нужен кот которые поймут окружающие. Анна видела, как герои в одном фильме пользовались азбукой Морзе. Можно сымитировать морзянку движениями головы. Можно было бы, если б знала кот Морзе. Но ни ты, ни остальные вокруг его не знают. К сожалению, это так. Накатывает очередная волна боли, обжигающей как лава. Нужно отвлечься. Анна думает о временах, когда видела тот фильм с морзянкой. Как он там назывался? Потом о Йенне, о Флориане. Она думает о своей работе. И, как ни странно, новый голос в конце концов подсказывает ей, как можно все провернуть.